С хрустом подминая под себя странно упругие стволы деревьев, вездеход двинулся к побережью. Он шел удивительно плавно. Чуткие приборы, мгновенно регулировавшие мощность антигравов своевременно компенсировали любые неровности местности. Через какую-то сотню метров лес кончился, и они оказались среди песчаных дюн на берегу океана. «Внимание!» – крикнул сверху Абасов. «Похоже, нас атакуют!» Теперь они все увидели среди ближайших песчаных холмов мелькающие серые спины каких-то огромных животных. Их трудно было рассмотреть из-за дюн, но скорость передвижения этих существ казалась почти фантастической. Буквально через несколько секунд первая тварь, распахнув трехметровую пасть, попыталась ухватить вездеход за левую стойку. Защитное поле из -за экономии энергии не было включено. Да и кому могло прийти в голову, что для защиты от хищников может понадобиться защитное поле? Вот только это были не совсем обычные хищники. Завизжала сталь, вездеход содрогнулся, и затем леденящий душу хруст сообщил им, что левая стойка антиграва прекратила свое существование. «По-моему, она ее перекусила», — сообщил потрясенный Бегетов. Вездеход сразу же осел на левый бок. Антиграф все еще держался на одной стойке, но центровка и синхронизация полей были теперь нарушены. «Чего ты медлишь? Почему не открываешь огонь?» – не выдержал Логинов. «Трое из них уже в мертвой зоне. Так отсекай остальных». Бластерная пушка протяжно ухнула, и фиолетовый луч вонзился в ближайший холм. Река расплавленного песка преградила дорогу целому десятку взерошенных остервенелых тварей. «Включай защитное поле!» — крикнул Логинов, услышав, как вновь захрустела обшивка. «Если мы это сделаем, хода останется на пять минут. Тогда к черту поля, разворачивай машину и уходи от них на полной скорости». Пушка снова рявкнула, на этот раз луч задел одно из чудовищ. Остальные, занявшись своим собратом, задержались, но те трое, что уже были рядом с машиной, не отставали от них ни на шаг». Снова завизжала сталь. «Если ему удастся перекусить вторую стойку, мы потеряем ход», – выкрикнул Бекетов, пытаясь удержать напрямую рыскавшую из стороны в сторону машины. Логина, всрывая со стены бластер, молча поднялся. «Я с вами, командир», – крикнула Перлис, рванувшись следом. Он не нашелся, что возразить, да и не время сейчас было спорить. Поднявшись по узкой лесенке мимо согнувшегося у прицелов лазерной пушки Абасова, Он отодвинул в сторону крышку щелевого люка и выглянул наружу. Сухой горячий воздух ударил в лицо. Почти рядом с собой он увидел подернутые бешеные синевой глаза чудовища, намертво вцепившегося во вторую стойку. Вездеход волочил его следом за собой, и двигателю не хватало мощности, чтобы набрать приличную скорость с таким дополнительным грузом. В любую секунду они могли лишиться левого двигателя. Одна из тварей, видимо задетая лучом лазерной пушки, отстала. Зато вторая неслась рядом, слегка опережая вездеход. Логинов дважды выстрелил в морду монстра, висящего на стойке. С такого расстояния энергетические заряды должны были разнести череп животного на мелкие куски. Но этого почему-то не произошло. Лишь два аккуратных черных отверстия образовались в голове в местах попаданий. К счастью, этого оказалось достаточно, чтобы монстр на мгновение разжал свою мертвую хватку. Машина дернулась, выпрямилась и рванулась вперед. Туча песка, подброшенная двигателями, скрыла от Логинова преследователей. Однако последний, из прорвавшихся к машине монстров, все еще представлял собой серьезную угрозу. Вездеход дергался, мешая Логинову прицелиться. Энергетические заряды спарывали песок сбоку и позади монстра. И в этот момент зверь прыгнул. Логинов видел, как его передние лапы, заканчивающиеся кривыми когтями, вытянулись в воздухе в его сторону. Лохматое шарообразное тело развернулось и стремительно приблизилось. В этот самый миг рядом с его ухом дважды щелкнул лазерный пистолет, и женская рука с неожиданной силой рванула его вниз. Прежде чем корпус машины содрогнулся от удара тяжелого тела, люк над их головами захлопнулся. Внизу под ними еще раз ухнула лазерная пушка и все смолкло. Бой, похоже, закончился. Толчки прекратились, и до них донесся голос Бекетова. «Они отстают, командир. Кажется, мы оторвались». Он стоял совсем рядом с Перлис в узкой трубе металлической башенки, разгоряченной этим первым боем и первой одержанной победой. Неожиданно его руки сами собой легли на плечи Перлис, Лицо девушки вдруг оказалось рядом, так близко, как никогда не было раньше. И он поцеловал ее в эти горячие, такие желанные и недоступные для него все это время губы. А затем услышал спокойный, отрезляющий голос. «По-моему, вы сошли с ума, командир. Что подумает о нас остальная команда?» «Я не знаю. Мне все равно, что она подумает. Я сделал то...» Что давно хотел сделать? Я все время думал о вас. «С вами ничего не случилось?» – спросил снизу под ними Абасов. Вскоре после того, как за дюнами скрылся последний преследователь, им пришлось остановиться и заняться машиной. Повреждения оказались не слишком серьезными. Больше всего Логинова беспокоило то обстоятельство, что повреждения вообще оказались возможны. Во всей известной людям Вселенной не было зубов, способных оставить на титанитовой стали такие шрамы. Тем не менее, с фактами приходилось считаться. И если нападение повторится...